Будущее скринлайфа. С Тимуром Бекмамбетовым беседуют Василий Степанов и Константин Шавловский. С момента производства «Убрать из друзей» первого скринлайф-фильма, снятого компанией «Базилевс», прошло 7 лет. За это время многократно обновились интерфейсы социальных сетей, появились новые мессенджеры, новые виды коммуникации в интернете – Наконец, в марте 2020 года в скринлайф-реальность в связи с пандемией коронавируса ушел весь мир. А что за это время произошло со скринлайф-кинематографом? Как развивается язык скринлайф-кино? Куда он движется? Мир меняется куда быстрее, чем языки, которые могут и должны были бы его описывать. Катастрофически быстрее. По-прежнему почти все фильмы, которые выходят в международный прокат, рассказывают сюжеты из прошлого. И даже если они рассказывают современную историю, мне кажется, что они застряли где-то в прошлом, потому что они не учитывают жизнь человека в цифровой среде. Почему так происходит? Людям всегда непросто отказаться от существующего, привычного им порядка вещей. Кинематограф — это сложившаяся экосистема. Те, кто снимает кино, покупает его, показывает, критикует и так далее, все эти люди потратили много усилий и ресурсов, чтобы наладить консенсус и порядок, сформировать какое-то культурное пространство, полноценное, богатое, тонкое. И вдруг жизнь уходит от них в совсем другую сторону. Но никто не спешит выходить из зоны комфорта. Все хотят как можно дольше оставаться в привычном старом добром мире. Для того, чтобы вытолкнуть индустрию из зоны комфорта, должен произойти революционный скачок. И, возможно, не один. И пандемия, безусловно, подтолкнула многих к поиску новых языков и смыслов. Огромное количество людей задумались о том, как мы живем в цифровом мире, и увидели. Эта жизнь отличается от того, что нам до сих пор показывают в кино. Но все равно мне кажется, что все это происходит слишком медленно, это очень опасно. Ведь если мы не сможем вовремя осмыслить свою жизнь в цифровом мире, то в нашей цифровой реальности образуется черная дыра, которая может разрушить наш физический мир. Каким образом? Виртуальный мир, в котором мы живем, практически никем не описан. Но что это значит на самом деле? Это значит, что он лишен культурного фундамента, каких-то правил, которые мы более-менее смогли сформировать в физическом мире за тысячелетия. смотрите В цифровом мире не существуют проблемы воровства. Наоборот, считается круто, если ты смог взломать банковские сервера и украсть миллионы. Если вскрыл и обнародовал чью-то переписку. Если ты рукой залезаешь в карман, никто не будет тебя аплодировать, потому что наше отношение к воровству в физическом мире формировалось тысячелетиями. Конечно, и сейчас за виртуальное воровство могут посадить. Но мы же знаем, что воровством контента ежедневно занимаются сотни миллионов человек. В цифровом мире нет морали. Здесь мы находимся в первобытном, пещерном состоянии. А скринлайф это получается наскальные рисунки? Скринлайф, да. Это наскальные рисунки. Пока да. Но чем быстрее мы научимся рассказывать про некровенные истории про нашу жизнь в интернете, тем быстрее там сформируется гуманизированное пространство. И сделать это мы можем только одним способом через искусство. через эмоциональное высказывание людей, которые будут поняты и приняты другими людьми. Нам нужен Ветхий Завет, нужны мифы и сказки народов мира, рассказанные на языке цифровой среды. Пока этого нет. Мы интуитивно чувствуем, что в виртуальном мире нет понятий добра и зла. Поэтому чем больше людей начнут рассказывать о своей жизни и жизни своих героев в цифровом мире, тем быстрее мы сможем это культурное пространство сформировать. Может быть, проблема в том, что мораль появляется там, где есть тело, которое болит, страдает, любит, а в мире скринлайфа ничего телесного нет, и поэтому кажется, что мораль там не работает. Ваше цифровое «я» — оно же в любом случае рождено вашим телом. Пальцем в экран тычите вы, и все решения принимают ваше тело и ваша душа. Просто они живут в другом мире. Можно снять фильм про то, как мы ходим по улицам современного города. А можно рассказать о том, как мы полетели на Сатурн, где нет гравитации и живут другие существа. Но все равно на Сатурне окажемся мы с вами, не кто-то другой. Интернет — это другая реальность. Но в ней все равно живем мы, а не какие-то гоблины. Мы там страдаем, и страдания наши совсем не виртуальные. Когда нам пишут обидные комментарии, мы переживаем это совсем не виртуально. Но вернемся к началу разговора. За несколько лет, которые прошли с момента открытия вами скринлайфа, откуда и куда, как вам кажется, вы пришли? И что удалось сделать по пути? Мы совершенно точно еще никуда не пришли. У нас по-прежнему есть азарт первооткрывателей. И мы активно заняты тем, что зазываем молодых авторов осваивать вместе с нами эти новые территории. Мы заняты тем, что собираем команду людей с горящими глазами. Нам вообще-то очень повезло. Успехи наших первых экспериментов «Убрать из друзей» и «Поиска» сразу же убедили многих скептиков. А тех, кого не убедил зрительский интерес и кассовые сборы, убедила пандемия. Она сняла многие вопросы. Например, почему в фильме «Убрать из друзей» герои не закроют компьютеры и не пойдут встречаться в баре. Сегодня такой вопрос никому не придет в голову. За какой-то год общение по видеосвязи стало нормой для всего человечества. Мы привыкаем жить по-другому. А куда это все идет? Я думаю, что в ближайшие три года количество скринлайф-контента должно стать пропорциональным количеству времени, которое мы проводим в цифровом мире. Сегодня это как минимум 50%. Значит, и 50% всего контента, фильмов, сериалов, игр должно быть про наше цифровое бытие. Пока кажется, что до этой цифры нам еще очень далеко. но я уверен, что в ближайшие три года нас ждет мощный количественный скачок. И, соответственно, количество людей, занимающихся скринлайфом, вырастет в десятки тысяч раз. Через три года, когда вы решите посмотреть новый фильм, половина фильмов будет снята на языке скринлайфа, либо с использованием его элементов. Кстати, этот вопрос мы поднимаем довольно часто, в том числе и в этой аудиокниге. Можно ли снимать кино, пользуясь и скринлайфом, и языком традиционного кино? Я думаю, что это делать, безусловно, можно и нужно. Просто я сознательно радикализирую повестку и говорю о том, что нужно делать фильмы только с помощью скринлайфа. Просто для того, чтобы стимулировать развитие этого языка. Но, конечно же, есть возможность смешивать, хотя это очень и очень трудно. В традиционном фильме, снятом от лица условного наблюдателя, Ты должен поверить, что герои не видят камеры, которая их снимает. Когда мы смотрим кино, мы настраиваемся на эту условность, принимаем эти правила игры. Но если мы даем встык screen Life эпизод то условность традиционного языка начинает нам мешать. Переход от одного языка к другому очень болезненный, ведь это переход из одной условности в другую. Цифровой мир меняется с очень большой скоростью. Появляются ли у скринлайфа новые инструменты, которые открывали бы новые возможности сторителлинга в том числе? Появляются, но опять же не с такой скоростью, с какой хотелось бы. На заре 2016 года мы сделали продукт, который называется кетчап. Обычно, чтобы записать жизнь экрана, нужно включить рекордер и ждать, когда произойдет событие. А кетчап по умолчанию сохраняет последние 10 минут жизни твоего экрана. То есть ты можешь записать события после того, как оно произошло. Это такой видеорегистратор, только для твоего компьютера или телефона. Этот инструмент очень важен для документалистов, потому что можно просто жить, и когда что-то интересное произошло, нажать на кнопку «Стоп», и твой материал будет сохранен. И еще мне бы очень хотелось, чтобы можно было записывать экран в виде программного кода и потом манипулировать его отдельными элементами. В кино это, к сожалению, невозможно, потому что в кино мы имеем дело с реальностью, которая не сгенерирована компьютером, поэтому ее тяжело расчленить на элементы. А экран всегда сгенерирован твоим процессором и видеокартой, поэтому теоретически его можно запоминать в виде кода и дальше манипулировать элементами так, как тебе хочется. Сейчас есть разные программы, которые позволяют представлять элементы экрана в виде кода, Но универсального технологического решения, которое можно было бы упаковать в готовый продукт и раздать его всем, у нас пока еще нет. Наконец, я думаю, что нужно подключать к процессу съемок фильма искусственный интеллект, поскольку в цифровом мире гораздо легче научить машину снимать фильмы. Реалистичное изображение, созданное машиной в обычном кино, это большая проблема, а в скринлайфе это очевидно и просто. Ты никогда не отличишь историю, рассказанную искусственным интеллектом, от истории, рассказанной режиссёром. То есть я могу легко представить себе программу, которая генерирует скринлайф-фильмы, изучив все скринлайф-фильмы, созданные до этого. То есть, условно говоря, будущее скринлайфа — это когда Оскар за лучший фильм получит искусственный интеллект? Да-да, это абсолютно реальная перспектива. за «Космическую Одиссею», снятую с точки зрения Хала. Возможно. А может быть и нет. На самом деле мы не знаем, какой это может быть фильм. Вернее, я понимаю, что их может быть бесчисленное количество. А вот какому достанется «Оскар» — не могу сказать. И будет ли «Оскар» определяться при помощи голосования людей? Или, может быть, членами Screen Life Академии будут критики «Боты»? которые посмотрели очень много скринлайф-фильмов, и у них выработались свои эстетические предпочтения. Но я вам больше скажу. Самая интересная перспектива – то, что зрителями будут боты. Вам уже приносили сценарий, где герои в какой-то момент понимают, что они боты? Да, конечно, приносили. Их было даже несколько. Одна история была про девушку, которая общается с ботом, а потом выясняется, что она и сама бот. Это все, конечно, интересно, но я сейчас немного про другое. Как мне кажется, самое провокационное предположение — то, что в скором времени нашими зрителями будут боты. Авторы будут создавать произведения для ботов, чтобы они становились не только умнее, но и добрее, гуманнее, чтобы они могли с нами вместе сосуществовать в цифровой реальности. Мне кажется, это перспектива ближайших пяти лет. То есть через пять лет я, Тимур Бекмамбетов, Буду снимать фильмы для искусственного интеллекта. Их будут смотреть боты Telegram, чтобы модерировать контент, созданный другими ботами, и отключать их, если, например, бот RRX280 создал что-то непотребное. Потому что люди, конечно, проконтролировать ботов уже не смогут. И будут боты-полицейские, которые будут контролировать ботов, создающих контент. А чтобы появились боты-полицейские, нужно будет их научить. А научить их можно, только пересказывая Ромео и Джульетту и священное писание так, чтобы они с помощью машинного обучения могли определять, что хорошо, а что плохо. А сейчас я скажу самую страшную вещь. Слово screen Life ведь состоит из двух слов screen и life. И если с лайфом более-менее всё понятно, то вот со скрином возникает серьёзный вопрос, потому что вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет Благодаря нашему коллеге Илону Маску понятие экрана может вообще отмениться. Если тебе в мозг начнут транслировать информацию напрямую, минуя зрение и слух, то большим вопросом станет, что же такое экран. Ведь экран — это граница между одним миром и другим. Это может быть проекция или плазма, или любой другой способ демонстрации другой реальности. Сегодня эта граница существует. Но как только информация будет попадать в мозг напрямую, она сотрется, и эти два мира, цифровой и реальный, окончательно соединятся. И меня это пугает и вдохновляет одновременно вообразить мир нашего ближайшего будущего, в котором не будет экранов. Но все-таки очень сложно предположить, что может быть с кинематографом, когда эта граница разрушится. Может быть, вообще ничего не поменяется? В силу той самой инерции, консерватизма, нежелания выходить из зоны комфорта, о которых мы говорили в самом начале. А, нет, я, кстати, знаю, что будет. Всё вернётся к состоянию книги, текста. Что такое книга? Это же программный код, который наш мозг превращает в образы. Кто-то с помощью воображения создаёт мир и записывает его в виде кода. И этот код считывает уже мозг другого человека — разворачивая его в какой-то другой образ, не обязательно идентичный тому, который был записан изначально. Книжки ведь во времени меняют свой контекст, и люди по-разному понимают одни и те же вещи. И когда у нас будут чипы в голове, я точно так же буду создавать некий код, который будет разворачиваться в головах у зрителей. В общем, это очень интересный конечно, совершенно безответственный разговор. Но это интересный сюжет. Могут ли в реальности скринлайфа по-другому взаимодействовать автор и зритель? Тот же интерактивный скринлайф пока, кажется, себя не оправдал, как и вообще интерактивное кино. Оно все еще сильно проигрывает в сравнении с классическими формами повествования. Мне кажется, наша главная ошибка в том, что интерактивным скринлайфом занимаются не гейм-дизайнеры, а кинематографисты. Мы сделали фильм «Игрок», в котором есть интерактивные вставки. И 80% зрителей проголосовали за то, что хотят смотреть его именно в интерактивном формате. Но мы привыкли рассказывать истории, не дающие возможности зрителю делать выбор. Интерактивным скринлайфом должны заниматься гейм-дизайнеры, то есть люди, которые умеют и любят вовлекать зрителей в диалог. И это то, что нам сейчас предстоит сделать. Потому что язык к этому готов. То есть мы можем рассказывать истории и подводить людей к выборам. Но какие выборы, когда, сколько, в какой последовательности они должны делать, тут нужно подключать гейм-дизайнеров. А еще можно делать фильмы, которые адаптируются под зрителя без его воли. Давно существует технология распознавания эмоций. Поэтому если у меня включена веб-камера и компьютер видит, что я зеваю, значит можно заложить вариативность, при которой монтаж ускоряется – а какие-то сцены будут пропущены. А если я сижу напряженный и не двигаюсь, то наоборот, монтаж можно растянуть. Какие вызовы скринлайфа интересны вам сегодня не как продюсеру, а как режиссеру? Их много. У меня есть история про измененное сознание, которую мне очень хочется рассказать на языке скринлайфа. Ее рабочее название «Лурия». Она про человека, у которого сломался компьютер, и он пытается его починить. Компьютер тормозит, буквы меняются на какую-то абракадабру. Он теряет информацию, у него часы все время сбиваются. И в какой-то момент герой обнаруживает, что это не компьютер сломался, а он сам пережил травму и сломался его мозг. И если часы прыгают с 12 часов на 2 часа 30 минут, значит, у него происходит провал в памяти. Это что-то близкое к «помни», «моменто», 2000-й год. «Игры разума» и «Beautiful Mind» — 2001 год, «Пробуждение» — «Awakenance» — 1990 год. Мне интересно понять, как человек с измененным сознанием существует в цифровом мире. Это очень красивая, интересная и сложная тема для исследования. Последний вопрос. Когда в марте 2020 началась пандемия, много ли людей вам позвонили и сказали, «Ты же все это предсказал еще несколько лет назад»? Да, это стало практически общим местом. Но, как ни странно, мне кажется, что пандемия – только одно, причем далеко не самое значимое событие, которое толкает screen life вперед. Я думаю, что нас ждет серия других событий, таких как появление и развитие искусственного интеллекта как субъекта. Пандемия заставила многих осознать то, что в реальности уже произошло. Например, что торговля и общение перешли в онлайн. Пандемия просто выступила катализатором осознания. Она мало что изменила сама по себе. Зато мы столкнулись с другой проблемой. Если раньше к скринлайфу было недоверие, потому что он был абсолютной новинкой, экспериментом, и даже успехи поиска и убрать из друзей не всех убеждали, то сейчас скептики стали говорить, что слишком много этого всего. Поэтому, как ни печально, перейти эволюционным путем в скринлайф мне кажется невозможно. Видимо, нужен сильный кризис, который глобально поменяет всю систему. Мы же видим, что на каждом фестивале зрители дают призы скрин-лайф-фильмам. А жюри — нет. И дело не в людях, которые должны измениться. В современной дистрибуции роль человека вообще сильно уменьшается. На YouTube нет дистрибьюторов. Там есть только ты и аудитория, с которой ты разговариваешь. И этот процесс будет только развиваться. А роль критиков и продюсеров — которые принимают решения за зрителей, уменьшаться. Именно эти изменения открывают возможности для стремительного развития скринлайфа. Март 2021 года.